Глава 19 Немногим ранее. Супер-нова комплекса первохрама. Хранилище ценных предметов «Арсенал-4». Натужно заскрипела сдвигаемая в сторону метровой толщины дверь инкубатора. Издержки физики. Если хочешь, чтобы помещение держало полмиллиона хитов урона — «Изволь соответствовать». Я повернулся к голдящему за спиной детсаду. Со мной пришли самые перспективные. Те, кто проявил наибольший талант к игнорированию игровых законов. Клерики с некропетами на поводке, визарды с двуручными мечами за спиной — Роги, невесть, откуда берущие ману и ловко метающие, подсмотренные у старших фейерболы. «Ребята, заходите!» Вспыхнули магические светильники, освещая дюжину яиц василисков, аккуратно уложенных на мелкий песок фронтира. «Девять древних, два диких и одно королевское». «Дети!» «Кто на Пасху раскрашивал яйца?» Не меньше половины малышни оторвалось от грандиозного зрелища и дисциплинированно потянули руки. «Вот и молодцы! Пасху мы, правда, пропустили, зато яйца нам достались выдающиеся. Гарантирую, такие еще никто не разрисовывал». Прячьте в карман свои мелки, берите краску, кисти и не забудьте, каждому нужно дать имя. Писать все умеют. Отлично. Детвора затолпилась у малярного стеллажа, а я подошел к громадине королевского Василиска. Прижал ладони к скорлупе и прикрыл глаза. Сосредоточившись, мысленно произнес «Приветствую тебя, король! Я выполнил свою часть договора!» Фритаун. Резиденция избранного губернатора. Время аудиенции 4 минуты. Если сможете заинтересовать его сиятельство, и он посчитает нужным, длительность беседы может быть продлена. «С вас пятьсот золотых! Оплата вперед!» Я скептически поглядел на тощего секретаря, торопливо бубнящего, опостылевшую речь. Совсем страх потеряли. «Самопровозглашенные бюрократы! Квинтэссенция коррупции!» Доставая кошель, поинтересовался. «За что деньги и почему так дорого?» «Вики декларирует работу городских служб как бесплатно добровольческую» чисто для фана и помощи игрокам. Присосавшийся к власти, крысеныш презрительно хмыкнул. «Ну вот победишь на выборах, и будешь фаниться по самое не могу. А сейчас, без негласной визы губернатора, ты даже воздушными шариками не сможешь торговать. У городского главы существует сто и один способ испортить жизнь такому вот умнику». Я покачал головой. Насколько я знаю, выборы были абсолютно символическими. Других кандидатур не нашлось. А ты думаешь, легко набрать третий уровень славы? Тут же защитный барьер от всяких черноногих отцахи, решивших, что и они способны рулить городами. Да и к чему нам эти громкие объявления на базарной площади? В сиесту положено отдыхать. «Ну, а глашатой «Что глашатый? Нашелся ведь в конце концов?» Я иронично приподнял бровь. «Какие ушлые ребята! А по поводу славы...» «Так у меня вообще-то восьмой...» О вас мечтают принцессы...» «Ну, да хмырю, знать об этом не положено». Абилка, тень неназываемого, надежно скрывала базовую статистику от любопытных взглядов. Секретарь расшифровать мимику не смог и раздраженно топнул ножкой, обутой в туфлю с серебряной пряжкой. как ты будешь платить или нет? Если нет, выход вон там!» Крысёныш с явным наслаждением ткнул пальцем в распахнутое витражное окно. Словно подтверждая его слова, Двери кабинета влиятельной особы с грохотом отворились. В проем с трудом протиснулась пара дюжих охранников, волокущих беспомощно трепыхающегося человека. Круглые очочки без оправы слетели с его носа и жалобно хрустнули под солдатским сапогом. Посетитель подслеповато зажмурился и едва слышно пролепетал. «Как же так? Это возмутительно!» Я уже заплатил все налоги в королевскую казну. Что за нелепый городской сбор? Ах, а а а, -а, -а Скрюченная фигурка мелькнула за окном, жалобно хлопнул на прощание плащ, украшенный затейливой эмблемой гильдии ювелиров. «Ляп! Пятый этаж!» Довольно прокомментировал секретарь, затем на секунду высунул голову наружу. «С вас штраф в пять тысяч монет за разбитый витраж работы мастера Муринелли!» Заметив мой недоуменный взгляд, он ухмыльнулся и любовно протер рукавом цветное стекло. «Разве ему было бы легче, если б я предусмотрительно не расмахнул створки? Ну, а ты как определился? Вниз или в кабинет?» Я молча покачал головой, бросил на стол кошелек с запрашиваемой суммой и шагнул к дверям. М «Да, прав был Райан мудрый. Беспредел и дискредитация власти». В кабинете ковал свое счастье властного вида мужчина, сидящий за столом и что-то торопливо пишущий на официальном бланке города – На мгновение он поднял на меня недовольный взгляд занятого человека. «Не стойте столбом! Что у вас говорите?» Я сдернул с головы мягкий колпак, нерешительно помял его в руках и выдал заранее заготовленную легенду. «Дело хочу свое открыть. Ресторанчик национальной эльфийской кухни продал вот квартиру в Реале и решил попытать счастье в Вирте». Его сиятельство нетерпеливо отмахнулся. «Оставьте подробности для внуков. Мне это неинтересно. В каком районе города? Арендуемый метраж. Объем вложений. Шелковый квартал на первой торговой линии. Помещенница присмотрел 400 квадратов. По деньгам полтора миллиона золотом. Все, что нажито тремя поколениями макгрегоров». Глаза бюрократа на секунду затуманились, застонали насилуемые кнопки виртуального калькулятора. «С вас 120 тысяч за право торговли, плюс 10% с оборота еженедельно. Для контроля в состав учредителей будет введен мой человек. Все, деньги внесете в кассу на третьем этаже». После оглашения вердикта человек мгновенно потерял ко мне интерес и вновь склонился над бумагами. Лихо у них тут все. А если я не соглашусь? Мой негромкий вопрос заставил его вскинуть голову, оценивающе оглядеть мой прикид, нахмуриться при виде анонимного статуса. Наконец он отложил в сторону вечное перо и откинулся на мягком кресле. Попробуйте а я сменю координаты «огра-говновоза» на постоянные. В проеме дверей вашего ресторана. А рядом поставлю пост стражи, дабы не обижали кроху. Или укажу ваше помещение как локацию для новой мусорной кучи. Есть такие вот дыры в интерфейсе градоуправителя. Вы уж не обессудьте. А хотите... Искривлю маршрут вывоза нечистот из королевского свинарника. Сами догадайтесь, где он пройдет. Я аж крякнул от перспектив. Ох и крепко прихватили бизнес за яйца местные бюрократы. Добавил в голос жалостливых ноток. Но как так? Я ведь уплатил взнос в королевскую казну и получил все официальные бумаги, Хозяин кабинета, с сделанным сочувствием, развел руками. «Издержки двоевластия, накладки переходного периода. Ну да ничего, скоро мы эту проблему устраним. Очень скоро». Мечтательная улыбка проступила на лице градоправителя. Он отмахнулся от меня, показывая, что аудиенция закончена, а сам уставился в окно на далекие резные шпили королевского дворца. Спина начальника гордо распрямилась, а голова чуть дрогнула под весом воображаемой короны. Ох и толковая чуйка у Райна Мудрого! Крепко видать задница свербела в преддверии переворота. Мужик мечтал и шел к успеху, а я вытаскивал наружу глубоко запрятанное состояние первого после павшего. Душа, как и вселенная, Бесконечны. Стоило мне снять искусственные запоры, как неукротимая волна силы рванулась наружу, заполняя и травмируя тонкие узоры астрального тела. Все имеет свою цену. Аура власти выплеснулась наружу. Замолчали за окном птицы, покорно склонили головы цветы. Удивленно замолкли Бронящиеся прохожие с надеждой вспыхнули глаза древнего истукана, украшавшего далекий холм, покосившийся громадиной. Телохранители дернулись, почувствовав неладное, но тут же замерли под моим тяжелым взглядом. На секунду я удивился, почему городоначальник не реагирует на странную неестественную тишину, однако, оценив тянущуюся из его рта нитку слюны, И остекленевший взгляд, я понял, что дельца просто парализовало протуберанцами направленные на него силы. «Ну что ж, будем проводить операцию под наркозом, так даже лучше». Помогая метрике мира совершить нужное действие, я постарался соблюсти максимальное количество нужной атрибутики. Обвиняющий, указав пальцем на замерзшего человека, я повысил голос и зачитал приговор. «Ты отравляешь своим присутствием Фритаун, мешаешь городу расти и развиваться, мечтаешь о свержении законной власти, паразитируешь на чужом труде, покушаешься на корону моего союзника, достоин кары в виде забвения». Вселенная берет щедрую плату за материализацию желания. Сила ухает словно в пропасть, оставляя на донышке души жалкие капли. Кулак воли лупит по градоначальнику, разрывая нежные астральные связи и вышибая душу в великое ничто. Сколько он там пробудет? Известно одним лишь богам. Минимум сутки, максимум до полного развоплощения. Будут жители и друзья вспоминать не злым добрым словом, протягивая в пустоту спасительные ниточки? Вернется. Ну а если нет, то лос ему судья. Пустая оболочка безвольно оседает в мягком кресле, затем медленно тает, оставляя после себя стандартное надгробие. Не сдержавшись, Я с облегчением выругался и облизнул прокушенную губу. Все ж таки получилось. Достал из-за пояса свиток портала в королевскую резиденцию, сломал печать. Хлопок портала, мгновение дезориентации и сияние золота личных покоев Райна Мудрого. Ловлю на себе его вопрошающий взгляд, успокаивающе киваю. Я выполнил свою часть договора, «Город твой, у тебя есть не меньше суток на перевыборы губернатора и глобальную зачистку в рядах власти». Я сидел в своем кабинете и, нахмурившись, листал аналитику от Лазаря. ГРУшник попытался поставить себя на место АНБ и спланировать атаку на первохрам силами светлых кланов и многочисленных наемников разворачивающиеся на бумаге действия мне однозначно не нравилось. Играй лев революции за противника, нам бы пришлось очень кисло. Сплошные финты и обманки, массированное давление и удары ниже пояса, по реалу, родственникам, детям, финансам и личным ценностям, захваты заложников и террор, шантаж и многоуровневая вербовка. Косясь одним глазом на конспект разведчика, я торопливо набрасывал план контрмер противодействия. Десяток бойцов сюда, наблюдателя туда, магические сигналки тут и тут, вливание золота вот в эти жадные руки и развязывание одного болтливого языка. Дело спорилось, хотя наличные силы и материальные ресурсы таяли, словно лед на жарком солнце. Осторожный стук в дверь заставил меня поднять голову и подслеповато зажмурить уставшие глаза. Лиска тревоги не проявила. Продолжила невозмутимо затачивать ногти до состояния клинков последнего шанса. «Значит, свои. И точно. Оркус». «Заходи, полковник. Какие новости? Что за мысли помяли тебе лоб?» «Привет, командир. Требуется твоё добро». На официальное клановое лицо для связей вышел канцельери отца Лукхезе из европейского кластера. Просит о личной встрече. Я удивленно приподнял брови. Святой отец? Крестный отец? Мафиози, ушедший из Риала на относительный покой. Старая гвардия на отдыхе. Канцельери... Его правая рука и советник. Очень опасные и уважаемые люди в обоих мирах. Я безразлично пожал плечами. Хм, ну что ж, организуй встречу. Близкое знакомство с триадовцами принесло нам немало лута. Чем коза-ностра хуже? И передай аналитику, пусть предоставит максимально полную справку по этим горячим сицилийским парням. Через несколько часов после взаимных согласований и рутинной переброски гостя в супернову посланник Донна Луккезе предстал перед моими глазами. Представительного вида мужчина лет пятидесяти, с седым ежиком волос и мудрыми глазами старца. Судя по всему, реальный возраст советника шкалил далеко за 90- отсюда и непривычный полтинник у аватара. Мир искал баланс между внешней оболочкой и самоощущением сорвавшегося. Уровень скрыт. Однако, судя по тому, что для меня он серый, а для Оркуса фиолетовый, где-то под 250-й, становится понятным и уважение во взгляде, нечасто ему приходится видеть такое подавляющее превосходство. Видать, не бывал он в азиатском кластере. Пока европейцы сонно раскачиваются, Китайцы успевают отработать первую смену, позавтракать и приступить ко второй. Игровой класс канцельери также не ясен. Старомодный деловой костюм резко выбивается из обстановки магического средневековья, заставляя собеседника ощущать себя идиотом в блестящих доспехах. Поприветствовал гостя усадил его в мягкое кресло для переговоров и щелкнул в воздухе пальцами, призывая подавальщицу накрыть столик с лучшим коньяком и легкими закусками. После привычной возни за дверьми в малый зал просочилась невинно хлопающая глазами лиска в потертой кожаной сбруе и белом накрахмаленном переднике. Освободив поднос, Она одним лихим движением вскрыла бутылку, разлила драгоценное содержимое по бокалам и непринужденно заняла позицию за моим правым плечом. Грудь вперед, расфокусированный взгляд поверх голов, руки на метательных клинках. Консильери при виде спиртного мгновенно сделал стойку. Бережно взяв бокал, он вгляделся в характеристики 30-летнего нектара и довольно кивнул. «Собственно, из-за этого прекрасного напитка я и осмелился потревожить вас, уважаемый Лайт». Я пригубил коньяк, покатал его во рту и с наслаждением проглотил густую жидкость. «Внимание! Вы вкусили коньяк «Темный жрец». Выдержка 36 лет. Производство «Виноградники Южной Сеиллы». Мастер винодел Рлан Буке. Благословение. Верховный жрец первохрама. Грым. Винные погреба. Дети ночи. Эффект Интеллект. Плюс 1740. Время: 8 часов. Не дождавшись моей реакции, советник приложился к бокалу и на мгновение закатил глаза, наслаждаясь вкусом, либо обалдевая от полученного бонуса. Наконец он продолжил. «Как вы думаете, кому принадлежат виноградники Южной Силы? «Я сегодня был в ударе, а может, заемный интеллект подсобил, поэтому с первой же попытки попал в яблочко». «Вам, нашей семье», — поправил меня канцельери, «при уходе в виртуал и с оглядкой на вечную жизнь мы решили вкладываться исключительно в долгосрочные проекты с горизонтом планирования в столетия». Я, понимающе кивнул, сам такой. Люблю магию больших цифр. И, кстати, речь идет об очень серьезных деньгах, «В то же виноделие мы вложили сумму с восемью нулями, выкупили несколько тысяч квадратов фронтира, терраформировали их в идеальные для лозы и солнечные холмы, построили практически вечные погреба. Ведем широкую магоселекционную работу». «Солидно и вызывает уважение. Ко мне-то какой вопрос?» Спросил я, сокращая прелюдию и уже догадываясь, в чем суть претензий. Советник чуть подался вперед, поймал мой взгляд и, весомо чеканя слова, изложил. «Я не знаю, что у вас за погреба и каким образом они превращают недорогой коньяк урожая этого года в штучные артефакты». Но его появление на аукционе, да еще по такой бросовой цене, ставит под сомнение все наши аналитические расчеты и будущее благополучие семьи». Я пожал плечами. «Десять тысяч за бутылку — это дешево? Ну что ж, буду знать, должен же я был пощупать рынок». Итальянец не успокаивался, Буравя меня водянистыми глазами, выдал скороговорку. «Вы обнаружили бак в игре? Купили эксплойт? Имеете выход на администрацию? Владеете рецептом состаривания? Артефактом, ускоряющим хронопоток? Разыскали временную аномалию? Ага. Значит, все-таки аномалия». «Какого хрена? Физиономист, чертов!» Я мгновенно вскипел от ярости, развели как щенка, цинично покопавшись в мозгах и вытащив наружу непредназначенные для чужих глаз. Как человек, часто общающийся с небожителями, ответственно заявляю, злить персон такого уровня чревато для здоровья, я не бог, но все же... все же... Атмосфера в помещении сгустилась, светильники испуганно сжались, превращаясь в едва тлеющие угольки и стараясь не привлекать к себе внимания. Ярость выплеснулась наружу, эмоции мгновенно материализовались в действие. Черные крылья силы выдернули канцельери из кресла, распиная его в воздухе до хруста суставов и звона лопающихся сухожилий. Мелькнувшая в его взгляде нотка возмущения спровоцировала очередной приступ. Хлестки взмах невидимого крыла и глаза итальянца взорвались мутными брызгами. «У тебя 60 секунд, чтобы извиниться и объясниться. После этого слепота станет необратимой». «Наверное, это страшно, когда без всяких игрушечных сообщений о дебафе или наложенном негативном эффекте зрение просто выключается, и ты сразу понимаешь – это навсегда». Однако советник еще трепыхался – Вы станете врагом семьи. Я лишь хмыкнул. Пусть Дон Луккези займет место в конце очереди после вирт полиции, админов, триадовцев, светлых богов, АНБшников и еще очень много кого. Вы не понимаете. Одно дело долг службы, другое кровная месть семьи. Расскажи это изуродованной Хари Светлоликова. У тебя 30 секунд. Консильери нервно сглотнул ставший в горле комок и сделал последнюю попытку. «Информация уже ушла к Дону. Мое наказание бессмысленно. Семья предпочитает дружить, а не плодить могущественных врагов». «Я тоже. Именно поэтому еще и веду с тобой разговор. Пятнадцать!» С грохотом распахнулась дверь зала, в помещении ворвался оркус. Бросив изумленный взгляд на растянутого в воздухе окровавленного человека, он затараторил «Командир, срочное сообщение от Дона Луккези. Он приносит извинения за своего человека, предлагает щедрую компенсацию и имеет деловое предложение». Я проигнорировал. «Пять секунд!» Советник сломался, захрипев, он опустил голову и прошептал. «Прошу простить, мое поведение недостойно гостя». Едва сдержав облегченный выдох, я махнул рукой, сворачивая вырвавшиеся на волю силы и откатывая изменения, внесенные в ауру итальянца. Всё ж таки уродовать человека не хотелось. Вспышка ярости прошла, а отступить без ущерба для репутации не получалось. Достал клинок — бей! Усаживаясь обратно в кресло, я едва не застонал — Пронёсшийся по телу черный вихрь не обладал созидательной мощью, одна лишь жажда разрушения. Искрили закороченные магические каналы, темнели участки ауры, лишившиеся подпитки из запорванных потоков. Бездарно утекала в астралу энергия из разрушенных зон накопления. Эк меня покорёжило. Топ ты был жив-здоров, гребаный канцельери! Сидишь тут, хлопаешь заново проклюнувшимися зенками и не веришь своему счастью, а мне хоть в анабиос ложись под холодный бок к хроносу на длительное самовосстановление!» Скрипнув зубами, я заговорил. «Слушаю твое предложение, человек Дона Луккезе». «Да, уходя, гасите свет». Приблуду ушел, не попрощавшись, но зачистить концы не позабыл. Не знаю, что им двигало. Быть может, желание минимизировать возможности нашей раскачки? Зачем ему высокоуровневые враги? Да и скорая погоня не в радость. В его кровных интересах лишить нас шанса добычи второго модуля прокола пространства» либо и вовсе мстил за месяцы вынужденного притворства, за все те дни, когда ему приходилось строить из себя наивного простачка, за редкие оплеухи и раздражающее отвлечение бытовой рутиной от гениальных экспериментов. Под слоем мха мы обнаружили девять участков, покрытых какой-то дрянью, вступающей в замедленную реакцию с золотом моновода и превращающий его в идеальный изолятор с нулевым коэффициентом проводимости. Оркус докладывал, с трудом разжимая зубы. Провал с приблудой становился все более эпичным. Возможен ли ремонт, пока не ясно. В принципе, работа с моноводами не требует гениальности. Магическую проводку тянут архитекторы, големостроители, артефакторы и иже с ними. Однако остаются вопросы тонкой настройки, врезки в чужую схему и синхронизации системы в целом. Даже в самом идеальном варианте КПД-линии просядет в разы, если не на порядке». Я кивнул. Пусть так, хрен с ней, с халявной прокачкой, пусть дроиды спаунятся раз в сутки. Главное, не лишиться притока восьмиугольной монеты, у меня экономическая реформа на носу. Да и технологические модули более чем интересны, а уж потенциал торговли с Евой-4 трудно переоценить». «Ну и приток мигрантов нам бы тоже не помешал. Мы им всяких помешанных на технике приблуд, а они нам, мечтающих, магичить». «Наши стелсеры пробежались до станции 27. Дроид-курьер не обнаружен. Ниже пробраться нереально. Только силой, которой мы пока не обладаем». Я задумчиво качнул головой. «В принципе, можно Пашку подтянуть. Или того же Ауле». Божественный тандем с легкостью достигнет дна Данжона. Заодно глядишь, поможет спленать сбежавшего голозадого наемника. Одна беда. За все нужно платить, да и не любят боги решать за смертных их проблемы. Ладно, будем работать согласно списку приоритетов. Ясно, полковник. По склепу продолжим использовать потенциал временной паузы. «Проводите ротацию бойцов и замену набравших максимальную выдержку ингредиентов. Тихой сапой ремонтируйте моноводы. Тут главное не сроки, а максимальное восстановление функционала. В случае нужды даю добро на привлечение специалистов со стороны». «Есть, командир!» Взгляд Оркуса чуть поплыл. Особист параллельно делал пометки во внутреннем интерфейсе. Перехожу к самому важному вопросу. Как ситуация у Тянь-Луна? Горячо. Причем градус конфликта возрастает. Ежечасно прибывают все новые силы. Сейчас там порядка 15 тысяч светляков, а к вечеру может перевалить за сотню. Легкие цели в нашем кластере заканчиваются. Замки Альянса схлопываются один за другим, высвобождая войска для основной задачи. Я скрипнул зубами. Ну что ж, рано или поздно мы должны будем столкнуться с главными силами рукотворного ивента. Впрочем, война уже давно переросла масштаб игрового события. Ее эхо вовсю громыхает в реале, гибнут бойцы невидимого фронта, а сводки о событиях ежедневно ложатся на столы очень серьезных людей. На данном этапе наша задача держаться как можно дольше. Время работает на нас, игроки устают, реальщики теряют интерес, а любые деньги имеют тенденцию заканчиваться. Вот по всем этим пунктам мы и будем бить. Подводить нападающих под потерю уровней, экипировки и бесценного времени, при этом поменьше фана, а больше настоящей грязи войны. «Никаких дуэлей, одно лишь конвейерное уничтожение с максимальной эффективностью, плюс диверсии, удары по тылам и карману. Уж пару свитков АПМ в сутки я найду, а это минус два замка противника каждые 24 часа. Бо-бо!» «Продержаться бы только эти сутки!» Оркус продолжил. Следует ожидать, что уже этим вечером противник решится на генеральный штурм. Феномен виртуальной войны. Собранная сбора по сосенке стотысячная армия не может сидеть без дела. От распада ее может удержать только лишь безостановочный поток добычи. Я покачал головой. Мне кажется, ты недооцениваешь врага. Большую часть случайных людей мы уже распугали. Сейчас там в основном идейные русофобы плюс проплаченные наемники». Особист не согласился. «Идейность вторична. Есть и первичные инстинкты. Как только за нелюбовь к русским придется платить по высшему тарифу, да еще из своего кармана, количество добровольцев резко пойдет на спад». «Ну, а наемники априори пришли зарабатывать деньги, а не терять, так что выбранную ранее стратегию считаю правильной». Я пожал плечами. «У полковника опыта больше, может, он и прав, хотя для меня вариант размена жизненных принципов на тривиальное бабло звучит диковато». Паровоз событий стремительно разгонялся. Тугая пружина времени натужно скрипела, сжатая до крайних пределов прочности. Драка за русский кластер выходила в финальную фазу. Предстоящий Сталинград, битва за первохрам, должна была сломать хребет силам вторжения. Исторические параллели проводил не я один. Тут и там мелькали бойцы с георгиевскими ленточками и рукописными девизами на щитах. Такой порыв нельзя пускать на самотек. В древней истории и незримо стоящих за спиной дедах и прадедах наша сила. Группа крафтеров ушла в склеп, чтобы вернуться через десяток минут. черно оранжевые бобины выставили на площадях Ленты появились даже на знаменах отрядов и стандартах неназываемого. Пашка не возражал. Зародыш его Иск-Ина воспитывался в славянской многодетной семье. И он не раз смутнел кристаллом, переживая за наших в фильмах про войну. В период эмоционального роста носился в поясной сумке с ребятами по двору, играя в шпионов и войнушку. До перегрева сенсоров сражался под красным флагом в сетевые тактические симуляторы. В общем, наш он был, до последнего атома углерода. Несмотря на петабайты, залитых позже компанией-производителем, управляющих контуров и поведенческих алгоритмов. Несмотря на успешно пройденные тесты лояльности Пентагона и получения ограниченного ИИ-гражданства США. Растягивая последние часы перед грозой, прыгаю в склеп. Фарм накрылся, однако народу меньше не стало. Алхимики и оружейники выдавали на гора свою продукцию. Годовой план за сутки, куда там ранним пятилеткам социализма с их лозунгами. Так что проблем с расходниками у нас не намечалось». Террор-группы давили подушку и упругие груди служанок после тяжелых рейдов по тылам противника. Враг не понимал по-хорошему. Приходилось объяснять по-плохому. «Принимайте паровозы монстров, храните своих шахтеров и фермеров, нанимайте заново неписей и не удивляйтесь пустым магазинам без торговцев». Штабисты и аналитики морщили лбы над картами Друмира и тут же снимали психическое напряжение. На войне возможность спокойно поспать минут к шестьсот многого стоит. Срочные переговоры, суточные свидания семейных пар, пережидания травм и посмертных дебафов. Многим был хорош склеп. Ох, и многим! Стало еще тесней, даже опустевшие спирали дроидовского данжуона превратились в хозяйственный погреб. Под стенками стояли штабеля ящиков с алкоголем и набирающими мощь фиалами. Зрели сыры и колбасы, обрастали характеристиками крицы металла. Со станции 11 долетал мат и звон стали. Заскучавшие от отдыха боевики пытались зачистить очередное помещение. Данная забава уже превратилась в некое соревнование, каждая смена рвалась пробиться поглубже и отвоевать для клана очередные полсотни метров жизненного пространства. Кубометры убежища шли на вес золота, причем буквально, Ведь именно сюда перетаскивалась казна из первохрама и все наиболее ценное имущество. Берримор обиженно молчал, но не подстраховаться я не мог. Но вдруг одолеет супостат. Куда мы побежим с голым задом? Зато теперь на душе спокойней. Ресурсы за Уралом, над головой резервная супернова, которую всегда можно поднатужиться и захватить. Мы можем проиграть сражение» но это не будет проигрышем в войне. Заказал поздний ужин, а затем с трудом сохранил моральный облик, когда лучшая из девочек дома удовольствий принесла серебряный поднос в командирский закуток. Крем-суп, жареный картофель и шашлык из зайчатины. Выше похвал. Короткой юбчонкой с признаками пола и гипертрофированным декольте меня также не удивить. «Но зачем выставлять все блюда из-за моей спины, наваливаясь на меня упругими буферами и горячо дыша в чувствительное эльфийское ухо, будь оно неладно со своими эрогенными зонами? И ведь знает, знает чертовка!» Я обед целомудрия не давал, но и кувыркание с дамой на узком пацанском ложе, будучи отделенным от сотни мужиков одной лишь занавеской, Ниже моей моральной планки. Поужинав, уселся за штабную работу. Засновали курьеры, бесследно исчезая в портале, словно нарвавшись на снайперскую засаду. Но я не волновался. Игры со временем, что поделаешь. Вышел перекурить, вернулся через неделю. Железной рукой почеркал планы оборонительной компании, выданные широколобыми аналитиками, Я не гений тактики, однако за номерами подразделений видел не только цифры боевой эффективности, но и персоналии бойцов и командиров. Пятый стрелковый. Давно рвется в бой. В очередной раз ставить их в резерв нельзя. Подорвем моральный дух парней. У меднолобых полностью сменилась руководящая вертикаль, много офицеров ушло на повышение. Новый капитан столкнулся с трудностями. Экс-наемники неохотно признают начальство со стороны. Не место этому отряду на ключевом участке. Третья и седьмая звезды ассасинов в прошлом рейде ломанули винный погреб Шуйфонга-0, отжав в личное пользование 500-литровую бочку змеиного вина. «За мы били нещадно», Но и терять десяток бойцов очень уж не хотелось. Сделав скидку на то, что спиртное предполагалось выставить на общий стол при праздновании дня рождения одного из дебаширов, инцидент замяли. Однако погнобить провинившиеся звезды следует. В ближайшее время им светит самая черная и неблагодарная работа. Так что никакой резни без защитных кастеров. Только прикрытие войск второй линии и контрдиверсионные мероприятия. После правок и шлифовки плана пришла очередь дополнить его драгоценными изюминками. Достав из рукава запылившиеся козыри, разразился целой чередой ценных указаний. «Всю осадную машинерию подтянуть к тянь Луну. Понимаю, рискуем жутко». В случае прорыва костяной крепости можем потерять псевдоартиллерию на миллионы золотых. Однако где еще нам удастся подловить тысячи бойцов противника в горловине узкого прохода? Идеальные условия для стрельбы. Туда же, на особо охраняемую площадку, перебрасываем спецбоеприпасы, авиабомбы и дроидов. Даю команду восьмикласснице Лени, главной по связям с драконами птичек ставим на крыло, будем патрулировать территорию долины. Терзают меня смутные сомнения, что в условиях тотального бардака последних дней мы смогли сохранить в абсолютной тайне портальные координаты наших земель. Так что заклинание истинного зрения на лоб и кружить, кружить до посинения над диким буйством зелени долины». «Разрешаю мысленно шептать благодарности Яванне». Это ее трудами. Все окружающие сорняки резко пошли в неудержимый рост. Более того, нам пришлось временно покинуть несколько фарм-точек с разнообразным зверьем. Охотиться на неожиданно забеременевших самок рука не поднималась. Главная задача летунов – Вовремя засечь распахнувшуюся арку. Пропускная способность у нее не так уж и велика. Сто-двести человек в минуту. Если вовремя подсуетиться, прорыв можно локализовать. Не сказать, что прямо вся местность у нас покрыта реперными точками. Способности визардов более чем скромны. Но все тихушные нычки мы застолбили». «Добро пожаловать, гости дорогие! Именно в таких уютных ложбинках мы и прикопали яйца василисков. По договору с их королем, васьки будут обеспечивать охрану внутреннего периметра, плюс право на троекратное использование в бою с максимальным лимитом потерь в две особи, затем полная свобода с пактом взаимного ненападения». Не просто мне далось это решение. Зов короля я слышал давно, однако сразу на контакт не пошел. Алчный хомяк умело дергал за душевные струны, нашептывая, что один василиск — это не только средство разрушения вражеских городов, но и 10-20 уникальных артефактов. Однако нарастающая в зове тоска и предсмертный плач — не выполнившего свою задачу существа, помогли принять решение. Жадность или милосердие? Набить блестящим добром седьмой арсенал или вернуть к жизни древнюю расу? Молчи, хомяк, молчи!» Умчался курьер к гномам напомнить о вассальной клятве и с просьбой выводить на поверхность закованные в сталь хирды. «Тушите горны», Пришла пора тотальной мобилизации. Унесли приказ для Дурина с требованием приоткрыть клановые склады для демонов. В прошлом замесе «Серебряный легион» безвозвратно потерял 16 бойцов. Волей-неволей приходилось заботиться о выживаемости и максимальной эффективности врученных мне, Асмодеем, воинов» долго корпел над дипломатической почтой выжимая последние капли из наработанного на международной арене авторитета китайцы корейцы японцы и многие другие айда к нам светляков гонять наконец с трудом разогнувшись я с удивлением заглянул в нетронутую чашку остывшего кофе поморгал уставшими глазами и переполз на мягкую перину койки все «Отбой. Нет больше сил сжечь нервы в ожидании и множить ошибки многократными размышлениями. Завтра будет война».